Глава 59. У плоти наивовых листьев порицают инер и бронят чуньянь, во двор наслаждения пурпуром срочно вызывают посредника. Итак, Бау Юй, узнав о возвращении матушки Дзя, оделся потеплее и отправился ее навестить. Он пробовал у нее недолго, так как матушка Дзяза последние дни очень устала и собиралась пораньше лечь спать. Ночью ничего достойного упоминания не произошло, а на следующее утро в пятую стражу матушка Дзява встала и снова отправилась ко двору. Накануне похорон жены императора служанки собрали вещи матушки Дзя и госпожи Ван, тщательно все проверили и передали служанкам, которые должны были сопровождать матушку Дзя и госпожу Ван во время поездки. Провожали их шесть девочек-служанок и десять пожилых женщин, мужчины не в счет. Последний день целиком ушел на снаряжение конных паланкинов и приведение в порядок дорожных принадлежностей». Юаньян и Юичуань остались присматривать за домом и не сопровождали своих хозяек. Они только привели в порядок дорожные постели и пологи и отправили их заранее в гостиницу, где матушка Дзя и госпожа Ван должны были остановиться. Слуги отправились к месту назначения первыми, устроили все, как было приказано, и ожидали приезда хозяев. Наступил день отъезда». Матушка Дзя села в паланкин вместе с женой Дзя Жуна, госпожа Ван в другой паланкин. Сопровождал их Дзя Джень во главе отряда домашней охраны. Средом за ними ехали большие повозки со служанками и вещами. Тетка Сюэ, госпожа Ю и остальные члены семьи проводили отъезжающих до главных ворот». Дзя не хотелось трогаться в путь. Он опасался, что придется терпеть неудобства, но ему пришлось возглавить второй отряд домашней охраны, поскольку вместе с матушкой Дзя и госпожой Иван ехали и его родители. Поскольку во дворце Жунго почти никого не осталось, управляющий Лайда назначил ночных сторожей, велел запереть все гостиные и парадные залы и закрыть все входы и выходы. Таким образом, во дворец входили и выходили через западную угловую калитку, а как только садилось солнце, запиралась и эта калитка. В саду роскошных зрелищ тоже были заперты все ворота, открытыми оставались лишь одни, небольшие, ведущие к дому госпожи Ван, которыми обычно пользовались все живущие в саду девушки, а также ворота, ведущие на ту сторону, где жила тетушка Сюэ. Эти ворота незачем было запирать, так как через них можно было попасть лишь во внутренний двор дворца Жунго юань и Юн-Чуань заперли господские покои, сами же вместе с остальными служанками жили в прихожих. Жена линь на ночь присылала во дворец десяток пожилых женщин, а в залах и коридорах разместила мальчиков слуг, чтобы сторожили и отбивали стражи. В общем, все было предусмотрено и сделано самым тщательным образом. Однажды ранним весенним утром Бао-Чай, едва проснувшись, откинула полог и соскочила с кровати. Было ясно и свежо. Бао-Чай приоткрыла дверь и выглянула наружу. На влажной земле ярко зеленел мох, недавно, видимо, прошел дождик. Бао-Чай разбудила Сян-Юнь. Та села к зеркалу причесываться и сказала, «Щеки что-то чешется, Наверное, песик свел, и у меня снова появились поищи. Дай немного озовой мази, сестра. Я смажу лицо». «У меня нет», — ответила Баучай. «Я сестрице Бауце не отдала. Надо попросить у Чернобровки. У нее много. Собиралась взять у нее, но все забываю. Не чешется и ладно». Она велела Юнер пойти к Дайю и попросить розовой мази. «Погоди», — сказала тут же Жуйгуань, — «вместе пойдем, заодно навести Маугуань». Девушки вышли со двора душистых трав, смеясь и беседуя, дошли до плотины ивовых листьев и поднялись на дамбу. Сережки ив уже распустились и золотыми нитями свисали над водой. «Ты умеешь плести изовых прутьев?» — спросила подруга Энер. «Что плести?» — с улыбкой спросила Жуйгуань. «Мало ли что. Всякие безделушки да полезные вещи», — отвечала Энер. «Сейчас я сломаю несколько прутиков и сплету корзиночку для цветов. Увидишь, как красиво получится». Она сломала несколько молодых побегов и на ходу стала плести корзиночку. Пока они шли, корзиночка была готова, и в нее поставили цветы, сорванные по дороге. В самом деле, получилось очень красиво. — Милая сестрица, подари корзиночку мне, — весело попросила Жуйгуань. — Я подарю ее барышне Линь даюй ответила Энер, — а на обратном пути сплету для всех. Тем временем они добрались до павильона реки Сяосян. Даюй только что встала. Заметив у Энер корзиночку, она радостно воскликнула. «Кто это сплел? И цветы свежие? Это я сплела для вас», — ответила Энер. «Неудивительно, что все восхищаются твоим искусством», — промолвила Дайюй. «Эта корзиночка выше всякой похвалы». Она повертела корзинку в руках и велела Цзюань дзю поставить ее на столик». Инар справилась о здоровье тетушки Сюэ, которая была здесь, а потом попросила розовой мази, и Даю велела точно ее принести. «Я уже здорова», — сказала Даюй, — «и собираюсь прогуляться. Передай барышне, чтобы не беспокоилась и не приходила справляться о здоровье мамы. Мы сейчас сами к ней придем, вместе поедим и повеселимся». Инар поддакнула и пошла за Жуйгуань. Та сидела в комнате Цзюань и о чем-то оживленно беседовала с Угуань. И Нер с улыбкой обратилась к Угуань. «Твоя барышня собирается к нам? Может быть, и ты пойдешь и будешь ей прислуживать?» «С удовольствием!» — обрадовалась Цзюань. «Это Угуань так надоела нам своим азарством!» Цзюань завернула в шелковый лоскут палочки, которыми обычно ела дайюй, и, передавая их Угуань, сказала «Иди с ними, хоть какая-то польза от тебя будет!» гунь взяла палочки и вышла в сред знр и жуйгоань По дороге Энер снова наломала ивовых прутьев, села на камень и принялась плести корзинку, приказав Жуйгуане идти вперед и отнести розовую мась. Однако Жуйгуань и Угуань залюбовались ее работой и никак не могли уйти. — Идите, идите! — заторопила их Энер. — А то перестану плести. — Ладно, мы отнесем мась и сразу вернемся, — сказала Угуань и ушла, увлекая за собой Жуйгуань. Инар продолжала плести корзинку и не заметила, как к ней подошла Чуньян, дочь няньки Хэ. «Что это вы плетете, барышня?» — поинтересовалась она. Между девушками завязался разговор, который был прерван появлением Жуйгуань и Оугуань. Они уже успели отнести массе и вернулись. Завидев Оугуань, Чуньянь спросила, «Что за бумагу ты сжигала третьего дня, когда моя тетка тебя заметила?» Она хотела пожаловаться, но не осмелилась, потому что господин Баою ей пригрозил. Но моей маме она все же рассказала об этом, а я случайно услышала. «Неужели у вас столько ненависти, что вы никак не можете от нее избавиться?» «Какая ж тут ненависть!» — усмехнулся Угуань. «Просто они меры не знают в своей жадности и на нас. Неплохо они поживились за наш счет в эти несколько лет. Или я, может быть, вру?» «Она моя тетя, а тетю нельзя осуждать», — возразила Чуньянь. «Недаром господин Бауэй говорит, посмотришь на девушку драгоценная жемчужина, а выйдет замуж, откуда-то берутся изъяны. Когда же состарится рыбий и глазды да и только, удивительно, трижды в своей жизни человек меняется». Эти слова, на первый взгляд, кажутся наивными, но если поразмыслить, в них скрыта глубокая истина. Не знаю, как другие, а моя мама и тетя чем старше, тем жаднее. Когда-то они роптали, что им не дают никакого дела. Потом меня взяли во двор наслаждения пурпуром. Одним ртом стало меньше, и расходы у них сократились. Мало того, ежемесячно я им давала по четыреста пятьсот монет, но они все равно были недовольны. Спустя некоторое время их обеих взяли служить во двор душистой груши, где моя мама удочерила Фангуань, а тетя Оугуань. Так что все эти годы они жили безбедно. Ну а сейчас, когда они поселились в саду и работают, там и говорить не приходится. Теперь моя мама поссорилась с Фангуань, да еще вызвала гнев Бао Юя, когда принялась студить для него суп. Хорошо, что у нас в саду живет много народу, и не упомнишь, кто кому доводится родственникам. А если бы помнили... Как бы я смотрела людям в глаза... Вот ты сейчас наломала прутьев, а известно тебе, что эта часть сада отдана на откуп моей тете. Она встает на рассвете, ложится спать поздним вечером, трудится, не покладая рук, да еще нас заставляет следить, как бы чего не поломали и не попортили. Боюсь, скоро не останется времени на мои прямые обязанности. Мама и тетушка ходят по саду и тщательно следят, чтобы никто травинки не тронул, а ты нарвала таких красивых цветов и наломала веток с молодого деревца. Увидишь, как они рассердятся, когда придут сюда». «Если бы это сделала не я, дело другое. А мне разрешается», возразила Энер. «После того, как землю разделили и отдали на откуп, обещали все необходимое доставлять барышням домой. К примеру, кто ведает цветами, присылает цветы, кто травами, травы. А наша барышня заявила, мне ничего не присылайте, понадобится, скажу. Так она до сих пор ничего и не попросила». «Думаю, твоя мать постесняется ругать меня за то, что я сорвала несколько цветочков и сломала несколько веток». Не успела она договорить, как заметила приближавшуюся к ним тетку Чуньянь. И Нер и Чуньянь мигом вскочили и предложили женщине сесть. Тетка, глянув на ивовые ветки и сорванные цветы, рассердилась была, но, увидев, какую красивую корзинку плетет Нер, не решилась ее ругать и выместила свою злость на Чуньян. «Сколько раз посылала тебя присматривать за садом, но ты только и знаешь, что развлекаешься, а позовут господа, говоришь, что в саду занята, прячешься за моей спиной, как за ширмой, а сама бездельничаешь. Ты заставляешь меня работать, а сама боишься, что тебе за это влетит от господ? Виновата же во всем я!» — огрызнулась Чуньянь. «Что же мне, разорваться на части?» — Не верьте ей, тетушка, — вмешалась в разговор Энер. — Это она нарвала цветов и наломала веток. Пристала, чтобы я сплела ей корзиночку. Я ее гоню, а она не уходит. — Пожалуйста, не шути! — воскликнула Чуньянь. — А то старая, чего доброго твои слова, всерьез примет. Старуха и в самом деле была на редкость бестолковой и глупой. Совсем из ума выжила. Она только и думала, как бы нажиться. Остальное ее не интересовало. И вот теперь, услышав слова Она несколько раз прошлась палкой по спине Чунья и закричала «Паршивка! Я тебе дело говорю, а ты огрызаешься! Даже мать довела до того, что терпеть тебя не может! Трещотка, вот ты кто!» Сестра Энер пошутила «А ты сразу бить?» — сквозь слезы крикнула Чуньянь. Ей было и больно, и стыдно. «Что же я такого сделала, что мама меня не терпит? Разве я плохо подогревала воду для мытья головы? В чем я провинилась?» — и нарапешила. Она и подумать не могла, что ее шутка так подействует на старуху. «Я пошутила, тетушка», — торопливо сказала она, беря старуху за руку. «Не надо ее бить, не позорь меня! Вы в наши дела не вмешивайтесь, барышня!» — оборвала ее старуха. «Неужели я не могу при вас как следует получить свою девчонку?» Ничего более глупого старуха сказать не могла. И Нэр покраснела и зло усмехнулась. «Ты что, так занята, что не нашла для этого другого времени?» «Или же ты ждала, когда я над ней подшучу?» — Что ж, продолжаю учи ее. Я погляжу. И Нер села и снова принялась за корзиночку. Но тут раздался голос матери Чуньянь. — Ах, дрянная девчонка, ты что здесь делаешь? Почему не натаскала воды? — Полюбойся на нее! — подхватила тетка. Совсем от рук отбилась. Вздумала мне перечить. — Перечить! — возмутилась мать Чуньянь с грозным видом, наступая на дочь родной тетка! Да это хуже, чем матери! — пришлось Синер снова вмешаться, и она стала рассказывать, что произошло, но тетка, как обычно, слушать ничего не желала. Она схватила цветы иву, и прутики, и тыча их в нос матери Чуньянь закричала. — Видишь, твоя дочка как маленькая в детские игры играет, все меня оскорбляют, и она вместе со всеми. Что мне теперь делать? Мать Чуньянь никак не могла успокоиться после ссоры с Фангуань, а слова тетки подлили масла в огонь. «Как смеет девчонка не слушаться!» И мать закатила чуньянь звонкую пощечину. «Потаскушка!» — ругалась она. «Ты что, актриса какая-нибудь? Или же берешь пример с той паршивой девчонки? Ну как вас после этого не учить? Пусть приемную дочь мне не разрешают учить, а родную не запретят! Я, ведь ли, не имею права появляться там, куда ходите вы, дрянетки! Вот и нечего бегать и грубить мне!» Она схватила ивовые прутья и ткнула ими в лицо дочери. «Что ты из этих прутьев плетешь?» «Это я плету», — возразила Энер. «И нечего, как говорится, указывая на тутовое дерево, ругать акацию». Женщина завидовала Сижень, Цинвень и другим старшим служанкам из комнат барышень, ибо знала, что, несмотря на молодость, они пользуются уважением господ и имеют больше прав, чем она, старуха. Она их побаивалась, уступала им, но ненавидела лютой ненависти и старалась сорвать злость, на ком придется. Оугуань она считала смертельным врагом своей старшей сестры и буквально видеть ее не могла. С громким плачем Чуньянь бросилась бежать в сторону двора наслаждения пурпуром. Опасаясь, как бы Цинвэнь еще больше не рассердилась, узнав, что произошло, старуха бросилась следом за дочерью. — Чуньянь, верни! — Искрикнула она. — Послушай, что я тебе скажу! Но Чуньянь продолжала бежать. Мать догнала ее и хотела схватить за руку, но Чуньянь еще быстрее побежала. Старуха же поскользнулась на влажном мху и растянулась на земле, вызвав смех Энера и остальных служанок нерв в сердцах бросила в речку цветы и и ушла домой, а тетка Чуньянь долго еще стояла на берегу, глядя на уплывавшие цветы, поминала Будду, горестно вздыхала и ругалась «Негодница, чтоб тебя гром поразил!» Затем она нарвала цветов и понесла баршням. Тем временем Чуньянь вбежала во двор наслаждения пурпуром и столкнулась с Сижень. Та шла, когда ее исправится о здоровье. — Барышня, спасите меня! — закричала она, обнимая Сижень. — Мать хочет меня убить! Тут как раз прибежала мать Чуньянь, и рассерженная Сижень на нее обрушилась. — За каких-то три дня ты успела побить и приемную дочь и родную, и еще смеешь хвастаться, что ты хорошая мать? Законов, что ли, не знаешь? Женщина считала Сижень доброй, потому что со времени своего приезда ни разу не слышала, чтобы та грубила или ругалась, и потому сказала «Ах, барышня, ничего вы не знаете, и не надо вмешиваться в наши дела! Вы и так всех служанок распустили!» Она схватила чуньянь, намереваясь ее поколотить. Разгневанная сижень ушла в дом. Шеве в это время развешивала под деревом полотенца для просушки. Она все слышала и крикнула сижень «Не вмешивайся, сестра! Посмотрим, что будет!» Она незамет сделала знак Чуньянь, и та бросилась в комнаты Баоюя. «Такого у нас еще не было», — засмеялись служанки. «Ой, месь», — сказала старухи Шеве, — «хотя бы из уважения ко всем нам». В это время на пороге появился Бао Юй. Он держал Чуньянь за руку и успокаивал. «Не бойся, я тебя в обиду не дам!» Чуньянь сквозь слезы рассказала о случившемся. Бао Юй напустился на женщину. «Мало того, что ты здесь скандал учинила, так еще дочь свою обижаешь!» «Тетушка говорит, будто мы не имеем права вмешиваться в ее дела», — сказала шея «Может быть, она и права? Ведь мы жизни не знаем и мало в чем разбираем, «А тут нужен человек опытный, чтобы поучил тетушку вежливости и приличиям», — она подозвала девочку-служанку и приказала. «Пойди, скажи Пинер, что я просила ее прийти. Если же она занята, пусть пошлет жену Линджи Сяо». Девочка ушла, а женщины-служанки стали потихоньку советовать старухе. «Скорее проси барышень, чтобы вернули служанку. Если придет барышня Пинер, не сдобровать тебе. Пусть приходит!» — заупрямилась старуха. «Кто может помешать матери учить свою дочь? Ведь от несправедливо!» Служанки ушам своим не поверили. «А известно тебе, кто такая барышня Пинер? Ведь она доверенная второй госпожи Фэнзе. Если рассердится, дело ручное». «Угонью не ограничится!» — в это время вернулась девочка-служанка и доложила. «Барышня Пинер прийти не может. Она спросила, в чем дело, и когда я рассказала, распорядилась. «Прогоните старуху и прикажите жене Линджисяу отвести ее к воротам и дать сорок палок». Услышав эти слова, старуха затряслась от страха и с плачем бросилась к сижень. «Я вдова! Никому ничего дурного не сделала! Всячески стараюсь угождать барышням! Что ж я стану делать, если меня отсюда выгонят?» Сижень стала жаль старуху. «И откуда ты взялась такая бестолковая?» — сказала она. «Хочешь служить у нас? Соблюдай принятые в доме правила. Слушай, что тебе говорят. Ведь над тобой же станут смеяться если будешь каждый день безобразничать. На что с ней разговаривать? Вмешалась Цинвэнь. Выгнать и все. Разве есть у нас время спорить с ней всякий раз? Женщина снова принялась умолять. Я виновата. Простите меня, барышни. Сделайте доброе дело. Все из-за тебя, Чуньянь. Я и пальцем тебя не тронула, а оказалась виноватой. Хоть ты вступись за меня, милая моя девочка. Мольбы ее тронули Баоюя. Он жалился над старухой и не велелой его выгонять, но предупредил. Смотри, не скандаль больше. Не то поколотят и выгонят». Женщина поблагодарила и поспешила выйти. Вскоре появилась Пинер и осведомилась, что произошло. «Все обошлось? Не стоит вспоминать», — ответила Сижень. «Вот и хорошо», — кивнула Пинер. «Если можно, надо простить человека. Меньше хлопот». «Правда, я слышала, что теперь слуги часто перечат господам. То тут скандал, то там, не знаешь, где раньше улаживать. Оказывается, не только у нас безобразие», — улыбнулась Сижень. «Где же еще? За последние дни много чего случилось похлеще, чем у вас», — ответила Пинер. «И зло разбирает и смех». Все удивленно смотрели на Пинер. «Если вам интересно узнать, что хотела рассказать Пинер, прочтите следующую». Глобо.